Время действия. 29 июня, 6 час вечера. Место действия. Кафе Мамы Юн Минь. Сидим с за столиком в пустом мамином кафе. Собираемся пить чай. Никого нет, кроме нас двоих и security Айю, севшего за столик возле выхода. Выйдя из машины и подойдя к дверям кафе, Айю осмотрела снаружи расписанные нецензурными надписями стёкла и стены. Ничего не сказала, только огорченно покачала головой. Потом я познакомил её с мульча. Кошатина очень спокойно отнеслась к гостье, дала себя разглядеть, погладить. Вежливо понюхала палец, осторожно поднесённый Айю к её носу. И взялась мурлыкать, демонстрируя свои возможности. «Вау!» – искренне восхитилась после этого Айю. «Такая классная!» После знакомства с кошкой мы с Айю сели пить чай так как она сказала, что хочет со мной поговорить. А я решил, что за чашкой чая это будет проще сделать, ибо, судя по выражению, с каким было произнесено «хочу с тобой поговорить», разговор будет непростой болтовнёй. Мульчу я спровадил, чтобы не мешала. С недовольным видом она всё же неожиданно послушалась и удалилась. «Я тебе немножко расскажу о себе, прежде чем скажу то, ради чего я пришла». Проводив удивлённым взглядом скрывшуюся в дверях кошку, произносит таю и, подняв за ручку чашку с чаем, делает маленький глоток. «Знаешь», – говорит она, ставя чашку обратно на блюдце и смотря на меня, «я ведь тоже родилась в небогатой семье. Ты, наверное, читала об этом?» «Я что-то слышала», – дипломатично отвечаю я гостье, вопросительно смотрящей на меня. Айю кивает. «Я не стесняюсь этого, но не люблю об этом вспоминать» говорит она и начинает рассказывать. Когда я была ещё школьницей, у моей семьи возникли финансовые трудности. Мои родители работали с утра до вечера, чтобы обеспечить достойный уровень жизни мне и своим родителям. Когда они уходили на работу, я ещё спала. Когда они возвращались, я уже спала. Меня вырастила бабушка. Прорвавшись, Айю снова берёт чашку и делает ещё один глоток чаю. «Хоть мои родители работали не покладая рук, дела не улучшались», – продолжает рассказ она. «Пришлось распроститься с квартирой, в которой мы жили, и переехать в дом родственников отца. Комната, в которой мы поселились, была очень маленькой. В ней были огромные тараканы, но травить их было нельзя. Хозяин дома считал, что это может плохо повлиять на его здоровье и здоровье его семьи. Он неплохой человек». И я всегда буду ему благодарна за то, что он дал нам крышу над головой, и мы не оказались на улице. Но у всех людей есть недостатки. Его недостаток – он любил напиваться. Айю вновь подносит к своим губам чашку с чаем, задумчиво смотря куда-то в стену, словно глядя в прошлое. Я жду продолжения. Однажды, ставя чашку на блюдце, продолжает рассказ Айю, Когда родители были на работе, он вернулся домой пьяным. Он увидел бабушку и меня и стал кричать, что я никогда не стану знаменитой, и что мне нужно учиться, вместо того, чтобы практиковаться в пении. Я тогда притворилась спящей, чтобы не отвечать на оскорбления пьяного человека. Но именно тогда я поклялась, что сделаю всё, чтобы стать известной и богатой. И я сдержала данное себе слово, смотря на меня блестящими глазами, говорит Айю. Я наклоняю в ответ голову, показывая, что услышал и согласен. «Сегодня я одна зарабатываю деньги для своей семьи», – сообщает Аю и добавляет. «В этом наши судьбы с тобою похожи». «Ты ведь тоже одна зарабатываешь деньги для своей семьи?» «Да», – киваю я, – «пытаюсь». «Я потратила много лет своей жизни, чтобы добиться своей цели», – говорит Аю «Я отказалась от учебы в университете, хотя хотела быть студенткой». У меня просто не хватало на это времени. И у меня ещё есть обязательства перед своими родителями. А Ю внимательно смотрит на меня. Я киваю в ответ, начав догадываться, к чему идёт разговор. «Юнми», – произносит гостья, видимо, добравшись до главного, «ты, несомненно, талантливая девочка. Тебе многое дано от природы. У тебя есть то, чего у меня нет, и я тебе кое в чем даже завидую». «Но иметь талант – это не значит обязательно иметь успех». Для успеха нужно много-много всего. И ещё везение. Сделав паузу, Аю смотрит на меня. Я молча наклоняю голову, показывая, что согласен с тем, что от неё услышал. «Каждый в жизни идёт своим путём», – говорит Аю «Путём, который определяется его судьбой и его трудолюбием. Возможно, ты знаешь, что ты делаешь, и это твой путь, который приведёт тебя к успеху. К успеху, но не в этой стране» скорее тебе будет очень трудно добиться национальной популярности. Я наклоняю голову к плечу, как бы говоря, но «Ну, это ещё не факт. Я лучше, чем кто-либо, знаю свой собственный уровень, продолжает Айю. Могу честно сказать тебе, что корейский рынок – это мой топ. Выше него я не поднимусь, это мой предел. Айю смотрит на меня, я вопросительно приподнимаю брови. У тебя хорошие результаты на международном рынке, говорит она. «Вполне возможно, что это твоя судьба, и ты добьёшься успеха там. И я тебе от всей души его желаю. Но я останусь в Корее. У меня здесь всё, чего я добилась. И мне ещё тут зарабатывать на старость себе и родителям. И я не могу рисковать всем этим непонятно ради чего». Айю замолкает и молча смотрит на меня. Я смотрю на неё. «Санбэ?» – вопросительно произношу я, решив, что пауза затянулась. «Недовольство тобой, исходящее от фанатов и руководства моего агентства, отражается на мне», – говорит аю смотря мне в глаза. «Я пришла сказать, что удалю тебя из списка друзей на своей страничке». «Только на страничке?» – уточняю я. из реальных друзей тоже. Это равнозначно», – отвечает Айю. «Я вздыхаю. Не то, чтобы мы были бог весть какими друзьями, но...» Обидно, когда тебя списывают из-за того, что считают неудачником. Спасибо СНБ за то, что вы пришли мне это сказать лично благодарю я. Я первая назвала тебя подругой, поэтому решила, что будет правильно прийти самой и объяснить, почему я так делаю, говорит Аю. Спасибо СНБ еще раз благодарю я. Мы недолго с вами были дружны, но у меня сложились самые приятные впечатления от общения с вами. «Вы действительно очень достойный человек. Спасибо, что были моим другом». «Спасибо и тебе, что согласилась ответить на мою дружбу», – благодарит в ответ таю «Очень жаль, что всё так сложилось. Всё могло бы быть совсем по-другому». Несколько секунд сидим, молчим. «Я чувствую себя предательницей», – говорит таю «Я не знала, как пойдёт наш разговор, но на всякий случай я взяла с собой подарок в надежде, что ты не откажешься». «Вот, пожалуйста, прими его от меня с самыми наилучшими пожеланиями и в благодарность за песню, что ты мне подарила». С этими словами она поднимает за верёвочные ручки картонную сумку, с которой пришла, и ставит её на стол. «Что это?» – удивлённо спрашиваю я. «Мне показалось, что я не увидела у тебя маленькой сумочки», – объясняет Айю. «Совсем маленькой сумочки, в которую можно положить только необходимое». «Думаю, тебе с ней будет удобно, и она тебе не раз пригодится. Пожалуйста, прими её от меня». «Спасибо, Санбэ», – благодарю я. «Не сомневаюсь в вашем выборе. У вас безупречный вкус, вы умеете выбирать правильные вещи». Аю наклоняет голову в ответ. «И если тебе нужна будет помощь, не стесняйся, обращайся ко мне», – говорит она. «Всё, что смогу, я для тебя сделаю. Но сама понимаешь, что неофициально». «Спасибо, благодарю я. Попробую справиться сама». «Хорошо», – кивает аю – «поступай, как считаешь нужным. Но не забывай, что можешь на меня рассчитывать». «Спасибо, Санбе, я буду помнить», – отвечаю я. «Всё, я побежала», – говорит аю вставая из-за стола. «Жаль, что мы теперь больше не подруги». «Жаль», – кивнув, соглашаюсь я, тоже вставая, чтобы её проводить. «Передавай от меня привет своей онне». Уже стоя в дверях, оборачивается ко мне Аю и спрашивает: "Где она?" "Поехала к маме в больницу. Пусть твоя мама быстро выздоравливает. Спасибо, СНБ. Я обязательно передам. Надеюсь, что всё скоро успокоится и всё будет хорошо." "В том, что будет хорошо, я не сомневаюсь", улыбаясь, говорю я. "До свидания, Юнми", улыбается мне в ответ Аю. «Файтин». "До свидания, Аю. Файтинг" чуть позже. Как говорится, у победы тысячи отцов, а поражение всегда сирота. Думаю я, смотря от двери на оставленный АЮ, стоящий на столе серый пакет сумку. Только я так и не понял, что это было? Остаточный прощавай, как говорят на Украине, или всё же до побачения? Если прощай, зачем было подарки дарить? Решила показать, что она этого не хотела, но обстоятельства сложились так, что иного выхода у неё не было? Ну, может быть. Эх, тупой я организм, соображаю медленно. Второго смысла в словах сразу не улавливаю. То ли дело о Ю. Явно был многослойный заход, в котором я разглядел только верхушку. Как бы теперь увидеть все остальные слои? Время действия. 29 июня. Несколько позже. Место действия. Воинская часть Джувона. Сидя на скамейке на улице, Джувон, закинув голову, с задумчивым видом разглядывает вечерние облака. «Просто... даже и не знаю, что можно предпринять в такой ситуации», – думает он Айунми. «Я знал, что она ненормальная, но ведь не настолько, чтобы сделать своим домашним животным чёрную таду каянье». В части все просто рехнулись, выясняя у меня, дух она Мюн или нет. Она – идиотка, потерявшая память. Вот кто она такая. Интересно, что будет, если об этом узнают. Джуан задумывается, представляя, как это будет выглядеть. И секунд через десять насмешливо хмыкает. «Это будет смешно, но это не главное. Она нужна мне для моих целей. И именно как Айдол. Наверняка она сейчас нуждается в поддержке». Если я ее поддержу, то она мне будет благодарна за это. А раз она нам будет неблагодарна, значит будет более сговорчивой к моим просьбам. Никто ж не узнает, что я ее поддерживал. А если даже и узнают, то это совершенно нормально для жениха поддерживать свою невесту. Скажу, боролся за любовь до конца. Девочки после таких слов еще и слезу пустят. Джион с довольным видом достает телефон и, открыв окно мессенджера, неспешно набирает текст. «Я на твоей стороне, не сдавайся! Если всё будет совсем плохо, откроем для тебя отдельное агентство – Fighting Yunmi!» Перечитав сообщение ещё раз, Дживон пожимает плечом, мол, чего ещё добавить, и нажимает на экране кнопку «Отправить». Время действия – 29 июня, примерно в это время. Место действия – общежитие группы «Корона». Большая комната. У участниц группы свободное время, в которое каждая может заниматься тем, чем хочет. В данный момент все заняты тем, что изучают содержимое новостных ресурсов. «Где наша Макне?» – интересуется ин Джон, смотря в планшет, не обращаясь ни к кому конкретно. «Ты имеешь в виду Тамбой?» – переспрашивает её тоже не отвлекаясь от экрана своего планшета. «Да, я имею в виду ту убийцу, которая убила нашу группу», – отвечает инжон Никто ничего не говорит в ответ на ее слова. «Никогда не думала, что мы так закончим», – несмотря на это продолжает говорить инжон «Я, когда ее первый раз увидела у президента Санхюна, прямо почувствовала, что что-то с ней не так, что будут от нее неприятности». «О!» – восклицает Кюри и сообщает прочитанную новость – а ее удалила Агдан из списка своих друзей. «Останемся мы одни. Мы и она», делает безрадостный прогноз Инджон и жалуется. «Меня тоже уже удаляют из друзей». «Наверное, это какие-то не настоящие друзья», говорит Барам, смотря в планшет. «Какая разница, какие они?» восклицает Инджон. «Я ни в чем не виновата, а меня удаляют. За что?» «За то, что мы группа», объясняет Хюмин. Да не хотела я, чтобы она была у нас в группе, восклицает Инжон. Не истери, просит её Хюмин и спрашивает у остальных. А действительно, где Юнми? Она заболела, и её мама заболела, и сестру её побили, а дом антифаны разрисовали, да ещё и поставили у двери траурные венки. Господин Кихо разрешил ей быть дома. Она лечится, докладывает подробности Джихён. Офигеть. Говорит Инджон и с удовольствием заключает. Есть же на свете справедливость. Откуда ей взяться? Удивляется Хюмин Ты не виновата, а тебя из друзей удаляют. Ну да, скисает Инджон. Савоны подали в КБС прошение о запрете нашего камбэка. Смотря в планшет, сообщает следующую новость Кюри. Отпечатали 10 тысяч листов с подписями и привезли на тележке к главному входу. «Десять тысяч листов – это сколько?» – спрашивает Инджон, пытаясь представить. «Пачка для бумаги – 500 листов. Десять тысяч листов – 20 таких пачек. Как раз на ручную тележку сложить, чтобы эффектно выглядело», – объясняет ей Кюри и добавляет. «Было полно журналистов». «Гады!» – говорит инжон и спрашивает. «А что сказали в КБС?» «Пока ничего», – говорит Кюри. «Приняли, сказали рассмотрят». На некоторое время в комнате устанавливается тишина. «Наши фаны разбегаются», – сообщает Кюри следующую плохую новость. «За два дня количество уменьшилось почти на треть. Основная причина – недовольство поведением Юнми к Санбе». «Пипец», – произносит Инджон, – «приехали». «Я знаю, почему Юнми не появляется в общежитии. Боится, чтобы мы её не побили». «А мы можем?» – повернув голову к Инджон, спрашивает Кюри. «Мне кажется, что мы просто обязаны это сделать», отвечает Ейин Джон.